Хотелось поскорее рассказать обо всём, что она видела, но Рина понимала. Лучше не спешить. Даже при том, что у неё есть доказательства, ей тут же припомнят предполагаемые нервные срывы, может, не поверят сразу, будут всё перепроверять. А ведь эти данные необходимо немедленно передать на корабль, потом на Землю, чтобы они не затерялись, как в прошлый раз. Поэтому, вернувшись со смены, она промолчала, а уже в своей комнате начала готовить полноценный доклад. С правильно подобранными записями, сделанными роботом. Когда Рина запустила их, она даже испугалась, что сейчас увидит пустоту, что существо ей лишь померещилось, очередной сомнительный подарок её воспалённого сознания. Но нет. Сияющая пелена была. Звук сохранился. Рине было с чем работать. Она как раз увлеклась этим, когда в дверь осторожно постучали — Рине даже спрашивать не нужно было, кто это. Она уже усвоила, что Тао всегда так стучит. Они не общались после того, как Грегор объявил им выговор. Рини показалось, что Тао раскаивается в помощи ей. Теперь будет презрительно молчать в её сторону до окончания миссии. Она не ожидала, что он придёт, но и насторожена не была. Все её мысли сейчас крутились вокруг открытия. Отвлекаться не хотелось, и она надеялась спровадить неожиданного гостя как можно скорее. Но он уходить как раз не спешил. Когда Рина открыла дверь, он вошёл в её крошечную спальню без приглашения. Испуганным Тао не выглядел. Однако выглядел настороженным, а для него и это много. — Ты можешь вспомнить то, что видела в жилом модуле Европы-3? — спросил он. — Я тебе сказала, что там видела. «Мне нужны подробности. Какие предметы, где лежали, что показалось тебе подозрительным. А в идеале требуется, чтобы ты хотя бы отчасти воспроизвела код чёрного ящика». «Зачем это?» — растерялась Рина. «Из чего вдруг сейчас?» «Потому что изначально я думал, что это несрочно и относится только к ним. А теперь начинаю думать, что и к нам тоже». Оказалось, что Тао воспринял её открытие куда серьёзнее, чем предполагала Рина. Он отлично разбирался в модулях, Он поднял чертежи, смоделировал ситуацию и пришёл к неутешительному выводу. Там, где Рина обнаружила центр взрыва, ничто взорваться не могло, по крайней мере, случайно. Другое дело, если кто-то намеренно установил там взрывное устройство. Причём сделать это было не просто легко. Тот, кто принёс бомбу, мог даже не догадываться о ней. Экипаж готовился к отлёту. Вещи собрали для перемещения в челнок, поэтому они стояли возле люка. Взрывное устройство могло располагаться хоть среди личного багажа, хоть в грузовом контейнере. Это меняло представление о случившемся, и Тао попросил о внеплановом сеансе связи с Землей, чтобы рассказать о своих догадках. А Грегор ему отказал. Он начал нести какую-то бессмыслицу про экономию батареи, про шторм, мешающий связи. Он будто с гражданским говорил. Усмехнулся Тао. «Но я-то знаю, что под запретом, скорее, в неочередные сессии связи с родными. По работе можно поговорить с центром управления в любой момент, особенно когда всплывает нечто подобное, и никакого шторма в тот день не было. Я попробовал настаивать, но он послал меня подальше». Тао не нужно было объяснять, что это значит. Рина и так понимала. Она просто поверить не могла. Слишком чудовищная казалась мысль, с другой стороны, Эксперты на Земле давно уже подозревали, что без постороннего вмешательства в этой трагедии не обошлось. Только вот обвинили в этом Илью и его предполагаемое сумасшествие. А ведь если задуматься, всё сходится. Вряд ли кто-то из членов экипажа согласился бы привести бомбу добровольно. Они все были инженерами, все понимали, что при взрыве модуля не спасётся никто. Но Грегор на предыдущей миссии лишь долетел до Европы, он остался на орбите и ничем не рисковал. Финальный день миссии определился не сразу, поэтому он не мог настроить бомбу на точный момент, чтобы активировать ее. Ему нужен был сеанс связи, причем внеплановый вызвал бы подозрение а плановый лично с ним обратил бы на него ненужное внимание. И Грегор нашел выход. Он использовал канал, выделенный для прямого эфира, чтобы активировать устройство. Получив сигнал, оно издало какой-то шум, который ускользнул от увлеченных разговором людей, но был замечен Ильей. Это ничего не изменило, остановить трагедию было невозможно. Рине не хотелось в это верить. Хотя почему нет? Разве случайная смерть лучше спланированного преступления? Если задуматься и мотив найти несложно. Грегор знал, что при гибели миссии Земля получит лишь сокращенные версии отчетов, возможно, даже подкорректированные им. Он же наверняка добыл больше, пока ошивался на корабле. Он шпионил на кого-то и сделал добытые сведения куда более ценными, уникальными, когда убил людей, эти сведения собравшихся. Его не подозревали тогда, да и сейчас тоже, пока он не занервничал, узнав от Тао о том, что Рина выяснила в жилом модуле. «Это серьёзное обвинение», — тихо сказала она. «Это опасный человек, у которого срочно нужно отнять приоритетный капитанский доступ». «Нам никто не позволит этого сделать». «Позволит». «Если ты вспомнишь, что именно отразилось на чёрном ящике». Настаивал Тао. «Это не только докажет, что во время прямого эфира поступил лишний сигнал. Если очень повезёт, там сохранится прямое указание на код Грегора. Он знает об этом. Вот и засуетился. Идём». Тао готов был сделать всё, чтобы облегчить ей задачу. Он привёл её к главному компьютеру. Машина пока не использовалась. Официально в модуле было объявлено время отдыха. Он достал из сейфа прибор с точно таким же экраном, как тот, что Рина видела на Европе-3, только на сей раз пустым. Тао изменил какие-то настройки и протянул прибор ей. «Вводи код», — велел он, — «тогда мы хотя бы частично отзеркалим то, что было там». Рина не хотела даже пытаться. Она была уверена, что не сможет. Если бы речь шла просто о каком-то тестовом задании, она уже отказалась бы, но речь шла о жизни Ильи и его смерти. Она заставила себя вспомнить мужа, снова услышать его голос. От этого стало больно, но Рина приветствовала эту боль. Потому что только боль отгоняла страх, обостряла мысли, прочищала память. Рина была здесь и одновременно в другом модуле, уничтоженном, том, который стал для Ильи местом величайшего триумфа и гибели. Она раньше запрещала себе искать виноватого, потому что знала, это ловушка, способ отстраниться от собственной ответственности, Но что, если виноваты есть? Это всё меняет. Белые неоновые цифры загорелись перед её взглядом так же ярко, как совсем недавно сияло подводное существо. Рина торопливо ввела их в машину, пока они вновь не ускользнули от неё. Компьютер изменил код, преобразовал во что-то, чего она понять не могла, а вот Тао, судя по мрачному взгляду, понял прекрасно. «Этого хватит», — сказал он. «Теперь мы должны...» Договорить да он не успел. Полумрак зала на миг рассеяла светло-голубая вспышка, и оператора, только что стоявшего рядом с Риной, откинуло назад. Он замер на полу, сознание не потерял, но смотрел теперь не на свою спутницу, а на чудовищный ожог, исходящий дымом на его правом боку. Рина же повернулась в сторону, с которой луч прилетел и увидела именно того, кого ожидала. Грегора направляющего на них лазерный пистолет, оружие, адаптированное для модулей, но только на крайний случай, хотя стоит ли удивляться. Грегор изначально знал, что замести все следы его диверсии невозможно. Ему пришлось принять риск, надеясь, что никто не вернется на территорию Европы-3, не будет проверять, искать. Но теперь, когда преступление обнаружили, выход оставался только один — стать единственным, кто покинет эту миссию живым.